Низший размер всюду равнялся одной трети высшего. Для примера приведу несколько цифр первой, не полосы. В некоторых уездах Московской губернии высший надел на душу 3 десятины, разумеется, казенные десятины, в 2400 квадратных саженей, следовательно, низший надел 1 десятина. В других уездах Московской и смежных губерний Этот надел возвышается. В не полосе высший надел 70 на душу. Таков, например, надел в некоторых уездах Вологодской, Вятской, Новгородской и Олонецкой губерний. Итак, высший надел 70 десятин, низший 3 десятины. Высшие нормы, они низши В два первых года со времени обнародования положения 19 февраля По всем имениям должны были определиться действительные наделы с точным указанием повинности, какие будут нести временно обязанные крестьяне в пользу землевладельца. Количество земли, отведенной в надел, как размер повинности в пользу землевладельца, определялось в особенном договоре крестьян с помещиками, называющимся «уставной грамотой»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 Эти отрезки во многих местностях испортили крестьянские наделы участки. Надел мог быть и ниже высшей нормы, только если он не падал ниже его третьей. Теперь известно, что в больших имениях крестьяне получили надел почти равной низшей норме.